Глава 13. Снова ветер в парусах. И в головах. Ремонт затянулся на 8 дней. Причем все это время мы держались на нервах, опасаясь прибытия кадра карателей. Вроде бы никто из местных и не ушел, но поди пойми этих темных. Сплошные загадки без ответов. К примеру, попробуй угадай, для чего им этот железный крест исполинский понадобился. Ведь берегли его, под крышей держали. Важный религиозный символ? Вроде черного камня у мусульман? Что-то я не наблюдаю здесь орд паломников. Примечание. Черный камень. По преданию подарен Аллахом Адаму. Вмонтирован в угол святыни Каабы, являющийся важным объектом паломничества у мусульман. Конец примечания. Вдвойне интересно, каким способом они вообще сконструировали такое чудо? Местное кузнечное дело – область да нельзя отсталая даже у демов. Надо по возвращении поспрашивать у южанина. С клянками и зловеще выглядевшими агрегатами из серебра, меди и латуни я сильно интересоваться не стал. Хватило того, что опознал шприц устрашающей конструкции, но прикасаться побоялся. Не забыл пустых глаз тех несчастных, зарубленных Саедом. Зуб даю, что именно здесь из них вытросли души – не хватало еще отравиться каким-нибудь контактным ядом нервно-паралитического действия. На девятый день загрузили бочонки с пресной водой из местного источника и продолжили плавание уже на трех кораблях. За кормой в небеса поднимался столб дыма. Не поленились натаскать в храм дров и зажечь перед уходом. А до этого с большим трудом разломали железный крест, прикладывая зубилок к следам сварки. Сварка не электрическая, но и на кузнечную не похожа. К тому же очень трудно вообразить горн и наковальню, где мастера работают с такими крупногабаритными заготовками. Скорее, какой-то химический способ, но это лишь догадки, я не специалист. Погода будто поджидала, когда же мы, наконец, отойдём от берега. Быстро ухудшалась. Нет, до шторма не дошло, но небо затянуло тучами, обдающими моросящим дождём. Волна усилилась, а с нею и болтанка. Непривычные к ней пленники очень страдали, да и в наших командах хватало вояк, слабых на желудок. В первую же ночь не досчитались одного паренька из освобожденных. Видимо, слишком сильно склонился за борт, извергая из себя ужин. Обычное дело на кораблях. После этого происшествия приказал натянуть вдоль планшира дополнительные леера, хоть какая-то мера предосторожности. В остальном равным счетом ничего не происходило. Море было пустынным, без островов, рифов тоже не наблюдалось, лод нигде не доставал до дна, а ведь длины в нем полтораста шагов. Можно ли это считать океаном, или мы движемся по относительно глубоководной части моря, я не знал. Даже карты матийцев по части масштабов водных просторов безбожно врали. Географом здесь работа непочатый край. Саид ходил мрачнее тучи, без конца вызывая боцмана а тот из кожи вон лез, стараясь держать команду в узде. Моряки народ суеверный, и среди них ходит поверье, что в местах, где лод не достает дна, располагаются двери в ад, со всеми вытекающими из этого последствиями. Ясное дело, никто не хотел здесь задерживаться, а некоторые, особенно мало знакомые с дальними плаваниями бакайцы, подозревали, что в отсутствие ориентиров мы заблудились, И сейчас движемся прямиком в преисподнюю». Доходило до того, что среди волн замечали рогатые головы чертей, причем среди бела дня. «Даже самые преданные мне воины могут слететь с катушек в состоянии постоянного стресса, вызванного давящей обстановкой рискованного плавания и глупыми предрассудками». Бунт на корабле – дело нередкое. «Интересно, каково было Колумбу?» Наверное, тоже изо всех сил старался удержать настроение команды на градусе полного подчинения. На вторую ночь плавания ужасу опять не повезло. Корпус содрогнулся от удара. Но ни течи в трюме, ни других последствий столкновения с рифами не обнаружилось. Видимо, врезались в качующий по волнам древесный ствол или обломок корабля. Такого добра в море видимо-невидимо. Наутро не обнаружили в пределах видимости паники. Несмотря на огни, вывешиваемые на носах и кормах, она ухитрилась изрядно удалиться. Пришлось давать дымовые сигналы, потом долго стоять, ожидая, когда она подтянется. Во время этой задержки море вокруг страха закипело от миллионов рыб. Их гоняла стая дельфинов. Одна из селедок, окончательно сбрендив от ужаса, в сумасшедшем прыжке ухитрилась залететь на палубу, что команда тоже сочла дурным знаком. Дескать, поганый морской дьявол недвусмысленно намекнул, что обнаглевшим морякам самое место среди рыб не следовало им так далеко от берегов удаляться. На третий день вместо преисподней мы заметили скалы у горизонта, а лод, наконец достиг дна, не погрузившись и наполовину. Народ слегка приободрился а когда к вечеру заметили признаки земли на юге, воспрянул ещё больше. Саид, заподозрив, что берег, контролируемый демами, рядом, посоветовал приготовиться к неприятным неожиданностям. «Я приказал днём и ночью держать отряд полностью экипированных бойцов в полной готовности. Вряд ли, конечно, тёмные внезапно выпрыгнут из-под воды, но пусть команды привыкают, что места пошли небезопасные. На ночь убрали паруса, опасаясь в незнакомых водах нарваться на очередную поломку. А когда начало светать, обнаружили неподалеку большой остров. Видимо, течение поработало, здешнее море ими славится. Спасибо, что не выбросило на скалы. Подходить к суше не стали. Запасов воды еще много, а остров может оказаться обитаемым. Причем ясно, кто его населяет. Друзей у нас в этих водах быть не может». Штурман Матийцев при помощи Саеда определил широту, после чего они долго изучали карты, но так и не поняли, куда же нас занесло. Навигационные измерения затрудняла сильная качка, что мешало работе с угломерными инструментами. Привязанные к мачтам, они вели себя на манер маятников, отсюда проистекала неточность данных. Может, из-за этого и заплутали? Ведь у Матийцев имелась копия листов старой книги с обозначением ориентиров ещё тех, давних времен, когда демоми в здешних местах даже не пахло. Правда, они сами признавали, что древние данные грешат несуразностями. К вечеру погода улучшилась, ветер почти стих, волнение улеглось, даже страдалец Нюх перестал бегать к борту по 10 раз за час. На ночь опять остановились, а утром, рассматривая море в поиске разошедшихся в потемках кораблей эскадры, Саед заметил кое-что лишнее. Паруса чужого корабля. Явно не галера, конструкции похожи на панику, но чуть больше. Где мы?» – уверенно заявил Матиец. Я не удивился его выводу, потому что и сам мог с такой же уверенностью заявить подобное. Ведь кроме темных, в этих краях никто не рискнет плавать на такой тихоходной и явно не боевой посудине». Между тем, наблюдая за парусником демов, я заметил, что он меняет курс. Если поначалу шел параллельно растянувшейся эскадре, то теперь все более и более увеличивает угол, отклоняясь к югу. Не верится, что именно сейчас, при виде нас, штурман взял поправку. «Боится!» – злорадно пробормотал тук. «Нас?» – удивился я. «А кого же еще?» «Но откуда он понял, что мы враги? Галеры местной конструкции. Паника тоже. Ведь должен за своих принимать!» Тук за рассмеялся, смеялся, а Саед, снисходительно улыбаясь, пояснил. «Сэр Дан, купец слишком смел, раз в одиночку сунулся в открытое море. А настрое Это на земле все демы горой друг за друга. А здесь мало ли что...» «Вдруг мы возвращаемся после неудачного похода, и злы настолько, что готовы обчистить соплеменника. Корабль на дно пустим вместе с командой, ценности перегрузим, на берегу о случившемся будем помалкивать. Ведь в море всякое случается, и если идешь один, лучше держаться стороной от всех». «На жемчужный парусник не очень-то похож», – опять отозвался Тук. «Те по разговорам гораздо шустрее будут». «Согласен, но всё равно надо догонять», – ответил на это Матьиц и уставился на меня с немым вопросом. «Что?» – не понял я. «Самое время отдать приказ к погоне, пока ветер слаб. Весел купца мало, команда тоже так себе, нагоним быстро». «Зачем он нам нужен?» «Добыча хоть какая-нибудь. Командам не помешает лёгкая победа, а то совсем приуныли. Если судно в хорошем состоянии, можно взять призом». Нам ведь место лишнее не помешает после прибавки в людях, которую на острове взяли. К тому же у пленных можно выпытать, куда нас занесло. Ни я, ни мой штурман без береговых ориентиров не сможем определить, в какой стране отсюда железный мыс. А крутиться возле темного побережья рискованно. Вы только не подумайте, что испугался. Просто столкновение с сильной эскадрой демов может воспрепятствовать нашим планам». Команде и впрямь не помешают положительные эмоции. В этом я с Саедом был полностью согласен. К тому же, если отпустим купца, многие будут недовольны. Народ здесь в массе своей прост, если не сказать глуповат. Немало таких недалеких моряков сейчас смотрят на враждебный парус, и перед глазами у них маячит картина громадного трюма, доверху заполненного золотыми слитками». Согласно судовому контракту, даже Юнге полагается процент с добычи, потому все заинтересованы грабить как можно чаще. Если купец окажется пуст, народ, конечно, слегка огорчится, но зато не будет шептаться по углам, обвиняя адмирала в том, что тот упустил немыслимой ценности и сокровища. «Саид, надо сбавить ход, чтобы наши быстрее подтянулись. Дальше помчимся за купцом, паника пусть тянется следом». Ход у него не впечатляет, так что пропасть из виду вряд ли успеем. Ещё одна зарубка на память, ведь переговариваться с кораблями эскадры приходится с борта на борт, при помощи примитивных рупоров. Надо бы внедрить флажковую азбуку, её используют демы, и хорошо бы подзорные трубы приличные, для того, чтобы издали различать послания. И вообще, я шел сюда ради налета на железный мыс, а вместо этого разгромил, нечаянно подвернувшийся под руку храм и гоняясь за купцами.